шифр. В пятницу Лодька решил, что не пойдет в библиотеку. Правда, привыкший к постоянному читателю Наталья Петровна намекала, что если поискать, то можно выводить с полок мушкетерское продолжение. Двадцать лет спустя это было соблазнительно. Однако Лодька чувствовал, что необходимо сделать перерыв и в общении с Д'Артаньяном, его друзьями и в бродяжности по мушкетерским дворам потянула прежней жизнь. С утра в пятницу Лодька отправился на стрелку и узнал, что готовится футбольная встреча с командой некоего Сереги Настоева, объявившейся в районе Камышинской улицы и назвавшей себя немало-немного «Гладиатор». Лешка Григорьев, он единственный старший, старших, бывал теперь на стрелке, спешно собирал герцогский футбольный коллектив. Лодьки обрадовались. Был здесь и Оронский, но с лодьками друг на друга не смотрели. Впрочем, игре это не вредило. Лично не лады одно дело, коллективный интерес другое. Играли на широкой поляне за логом. Гладиаторов герцанские раздели в пух и прах семь-три. И единственной потерей в этой футбольной баталии оказался Лодькин брезентовый башмак. При крепком и победном ударе по мячу у ветхого полуботинка отлетела по самый каблук стертая резиновая подошва. Тощий девятиклассник Серега, Настоев извлек из кармана мотока изоленты и рыцарский помог лодке примотать подошву. В таком вот башмаке, в изрядно потрепанных штанах и мятой тельняшке, лодька пошел навестить легончик. Тот лодька увидел в окно, радостно выпрыгнул из калитки. Болячка на его губе заметно усохла. — Хорошо, что пришел, только купаться мне сегодня нельзя. — Все еще болит, Гер... Греб. Ленчик засмеялся. — Герпис, не болит уже, но у меня сегодня день рождения. Матросские штаны Ленчика были поглажены, на ногах новые сандалии, синие с белыми полосками, носочки, тоже матросские. — Поздравляю! — Девять стукнуло. — Ага! — Бежит времячка! умудренно покивал Лодька. Скоро на пенсию. Да, опять засмеялся Ленчик. Но еще не завтра, Лодя, ты придешь в гости?» Я, растерялся Лодька. Да куда мне в таком-то виде? Вот и башмак сегодня раздолбал. Ну, это ж не сейчас, а в четыре часа Ленчик сразу приуныл. Почувствовал, что Лодька может увильнуть? Я не знаю даже. А кто еще к тебе придет? «Никита и Федя, я про них говорил еще, Наташа Витлугина тоже из нашего отряда». «Компания. Что я делать среди них? А мама тоже будет? Она только заглянет, чтобы сварить какао, и уйдет на работу. Лодь, ты что, ее боишься?» После такого вопроса что оставалось делать? «Ладно, в четыре». «Сурово», — сказал Лодька. Дом он надел чистую в бойку, в суконные брюки, Кожаные купленные для школы полботинки. припрошил маминой пудрый синяк на подбородке. Причесался. Еще с весны Лодька начал свою отросшую темную челку зачесывать на бок. Теперь получалось постараться вполне приличной прической. Что подарить Ленечку? Лодька решил еще по дороге домой. Книжку писателя Корнеева путем отважных ничего более подходящего не было. Немного жаль, но ради такого дела можно пожертвовать. Как там называлась диссертация Рамиса? Всякой жертве должна сопутствовать некоторое сожаление, что-то вроде этого. Книжка лежала не на стеллаже, а на этажерке. Почему-то под новыми учебниками. Лодька потянул ее. Конечно же, учебники посыпались на пол. Лодька, ругая систему народного образования, взялся их поднимать и увидел на нижней полке плоскую картонную коробку. Игра острова. Вот что надо подарить-то. И не жаль, сам он никогда больше не станет разворачивать эту игру, чтобы лишний раз не вспоминать о Станиславе Коневской, а выбросить рука не поднялась бы. Все-таки человеческий труд. Люди так старались, разрисовывали кораблики и карту. — Да, и все-таки Стасин подарок. Ленчику и его друзьям такая игра в самый раз. — Вот, — сказал он, вручая мне не коробку, — когда-то ту штуку подарили мне. Говорят, что вообще-то передаривать подарки не полагается, но если хорошему человеку и от всей души, то можно. Хороший человек расцвел стукая половицей твердыми, как деревянные кубики коленками, Ленчик и гости, двое мальчишек, лохматая девочка, Лодька смутно помнил их по лагерю, принялись раскладывать карту, расставлять фрегат и глион. Лотика снисходительно сидел в стороне и жевал печенной мамой Ленчика именинный коржик. Мамы не было. Когда Лодька появился, она уже ушла на работу, поэтому не стеснялся. — Лодя. «А это что?» Ленчик выудил из-под пакета для корабликов белый прямоугольник с отверстиями. Начал рассматривать на свет. Лодька еле удержал, чтобы не выхватить его всю секунду. Это был шифр для переписки со Стасей. И как он оказался в коробке? «Дырки и печать какая-то!» Ленчик все вертел в пальцах ватманскую карточку. «Конечно, печать! Ведь когда не хватило ватмана...» Лодька пустил на свою шифровалку герценское удостоверение. Решил, что всегда может сделать новое. Лодька небрежно сказал. «Ерунда. Это не для игры, а случайно здесь». «Дай-ка». Он взял карточку, подошел к открытому окну, порвал ватманский прямоугольник пополам, потом на четвертушки, потом еще. Получившиеся кусочки аккуратно изорвал на мелкие клочья. Окно выходило на улицу, вдоль улиц тянул ветерок. Лодька перегнулся через подоконник, сдул с ладони кучку белых чешуйек. Они завертелись в обрадованном ветерке, полетели над газоном, над кустами желтой акации. Лёнчик смотрел, кажется, с тревогой, но ни о чем не спрашивал, а Лодька испытала облегчение, будто порвал последнюю нитку, которая связывала его со временем, называвшимся ввихивальцем. Он улыбнулся Ленчику, сел с ребятами перед картой и стал объяснять, как двигать корабли и обходить морских чудовищ, пиратов и водворот. Увлекся, начал играть с третьеклассниками на равных и не заметил, как прошло два часа. Потом они... Второй же раз пили какао и земляничный морс, дожевывали пирожки и коржики. И, наконец, гости решили, что им пора домой. Ленчик сказал, что хочет проводить лодьку. Если ты разрешишь. Лодька разрешил. По дороге Ленчик рассказывал, что послезавтра, в воскресенье, придут взрослые гости. Мамины и папины знакомые, наверное, принесут всякие подарки. Но такого замечательного, как острова, не будет все равно. И если с этими гостями сделается скукотищение в моготу, он возьмет коробку с островами, потихоньку удерет к Никите, и там они снова развернут морские приключения. Лодька поглядывал сверху вниз, кивал и думал, что все-таки Ленчик не просто случайный приятель третьеклассника. Есть какая-то ниточка. Наверное, дело в том, что Лодька видит в Ленчике маленького себя». Не в точности себя, а кем хотел быть в девять лет. Так вот ясно, смотрите, душой. Аленчик закончил речь про острова. — В общем, лодя большущий тебе, просто океанской тебе спасибо. Ой, смотри, кто идет. Навстречу шагала Томка горячего, а рядом с ней коренастый белобрысый парнишка ростом своей спутницы до уха. Томка без удивления и улыбки сказала — — Лодя, здравствуй. Ленчик, здравствуй. Это мой друг Миша Калинкин. Я тебе, Лодя, про него говорила. Хорошо, что мы тебя встретили. Мы тебя искали. — Зачем? — слегка обалдела, — сказал Лодька. — Мы были у тебя дома, но тебя там нет, только какая-то девушка. Она показала твою комнату, и я положила письмо на стол. — Какое письмо? — Лодька забеспокоился. Смотрел то на том, кто на ее спутника. Миша Калинкин сказал невозмутимо. — От Каневской. Ведь он был в кусе дела ясно, что Лодька захлопал глазами. Томка объяснила чуть снисходительно. — Чего ты, Лодька, удивляешься? Я ей все рассказала, то, что говорил мне в лагере. Только я не могла сразу. Стася после экзаменов уехала с родителями в Омск совсем, А недавно вернулась на день с мамой, чтобы забрать оставшиеся вещи. Я с ней встретилась, поговорила. — Во как просто! Для нее, для Томки, — подумала с Лодьки, Но он молчал. «Стася жалела, что не успеет повидаться с тобой». Размеренно продолжала Томка и просила передать письмо. «Вот как!» — снова толкнулась в голове у Лодьки. Он помигал и спросил, «А где письмо?» «Я же сказала, мы оставили его на твоем столе». «Ага, спасибо». «Ну вот и все», — деловито проговорила Томка. «Видимо, она была довольна. Исполнила все, что хотела». «Мы пойдем. Пока, Лодя. Ленечка, пока». Миша тоже сказал пока и они пошли рядышком к мосту через лог. У них была своя жизнь. Ленчик стеснительно топтался сбоку от лодьки, глянул искоса, тихонько сказал Я тоже, наверное, пойду. Что, да? Ой, подожди, чего так сразу-то? Давай заглянем ко мне. Ты ведь ни разу у меня не был? Лодька, чувствовал в себе противную суетливость, встряхнулся Давай, Ленчик, зайдем. Но ты ведь занят? Чем тебя занят? Ха! Письмо на столике. Лодьку видел сразу. Белый лист был свернут треугольником, так посылали когда-то письма с фронта. Никакой надписи не было. Ленчик, посиди минутку, я сейчас. Тот послушно присел на край кушетки. Старательно заглядывался, понимая, что смотреть на лодьку с письмом не стоит. Лодька, рывком, развернул треугольник. Гладкий альбомный листок подрагивал. В пальцах ровными строчками тянулись мелкие печатные буквы Ит, Леборни, дядеч, -х и до -им с чубубы и так далее, целых две строки. Лодька беспомощно опустил бумагу посмотрел еще раз на строчки, сел рядом с ленчиком, хотел и завыть. Ленчик отодвинулся, глянул сбоку, спросил шепотом Лодик, у тебя какая-то беда? Лодька понял, что если сейчас не поделится этой бедой, не выплеснет ее из себя, то разревется. Так же, как в лагере притомки, он хрипло сказал. Девочка написала письмо, Стася. Я с ней дружил. А она написала нашим шифром, а я его сегодня порвал и выбросил у тебя дома. Я думал, она злится на меня. А теперь что? Она уехала, на совсем. Ленчик зачем-то взял из Лодькиных пальцев листок. Лодька не сопротивлялся. Ленчик поразглядывал письмо несколько секунд. Лодик, хочешь прочитаю? Как? То есть да, хочу. Ленчик положил письмо на колени, нагнулся, замер ненадолго, заговорил. Лодя, э, да все не правда? Лодь, лучше дай мне карандаш, это ведь не мне письмо. Я не буду читать, я просто отмечу буквы. Лодька метнулся, схватил с подоконника синий огрызок. Ленчик встал, положил бумагу на стол, нагнулся, помусолил грифель, начал обводить им буквы. — Лодька, не мешай, пожалуйста, а то я собьюсь. Лодька отскочил, сел. Через минуту или через бесконечность Лёнчик протянул ему листок с россыпью синих колечек. Лодька дёрганно зашевелил губами. — Лодя! — — Это все неправда. Я никогда не смеялся над тобой. Они сказали, что ты меня ненавидишь, но я все равно твой друг. Если хочешь, напиши мне. У Тома есть адрес. Стася. Лодька глотнул, посмотрел за окно. Затем сложил письмо треугольником, Острым уголком почесал щеку. — Спасибо, Ленчик. Как это у тебя получилось? — Ну, я же рассматривал ту бумажку, помнишь? Перед тем, как ты порвал. Вот и запомнил порядок отверстий. «Ленчик, ты чудо!» — увесисто, — сказал Лодька. «Не-а!» — серьезно возразил он. «Просто память хорошая, и она не всегда помогает. В тетрадях по письму куча ошибок». «Все равно чудо!» «Ленчик, хоть я отдам тебе книжку путем отважных и интересные? Там как раз про такие шифры!» «А я читал. Я поэтому сразу и догадался, когда увидел ту бумажку. Лодя, а можно я тебя спрошу?» что? Да спрашивай, что хочешь. А это письмо, оно плохое или хорошее? Конечно, хорошее. Теперь я ей тоже напишу, найду Томку, возьму адрес. Лодька напишет, получит ответ, и так же как Салькой Малеевой и Вити Быховским станет изредка переписываться со Стасей, без всяких объяснений, выясней. Просто поздравления, короткие новости. Не дружба, а память о ней. Но все-таки хорошая память. Без обид. Однако это будет позже. А пока Ленчик глянул на Лодкин будильник. — Лодя, я пойду. Скоро папа прилетит. Я тебя провожу. Да зачем? Просто так. Сначала ты меня, сейчас я. Мне все равно надо в те края.